Он решил воспользоваться для этого помещением театра на Елисейских полях и приглашал Адриана приехать в Париж, а, если угодно, то и самолично руководить репетициями. Мы не спрашивали нашего друга, принял ли бы он это предложение при других обстоятельствах. Обстоятельства, во всяком случае, сложились так, что о поездке в Париж не могло быть и речи. Я и сейчас вижу себя шагающим по ковру, И по половицам старой облицованной панелями комнаты с громоздкой люстрой, обитым железными скобками стенным шкафом, плоскими кожаными подушками дивана уголком и глубокой оконной нишей, и разглагольствующим о Германии, больше для себя самого и, конечно, для Шильд-Кнапа, чем для Адриана, на внимание которого я не рассчитывал. Благодаря привычке поучать и говорить с кафедры, я, если разгорячусь, делаюсь неплохим оратором и даже с удовольствием себя слушаю и испытываю известную радость от того, как подчиняются мне слова». Оживленно жестикулируя, я позволил Рюдегеру отнести мою речь к военному фильетонизму, который так его злит, но заметил, что известная психологическая близость к отнюдь нелишенному трогательных черт национальному характеру, каковым стала в исторический час обычно полиморфная немецкая душа, вполне естественна и дозволена, и что в конечном счете речь здесь идет о психологии прорыва. У такого народа, как наш, ветиствовал я, нравственное всегда является первичным и, по существу, мотивирующим элементом. Политический акт вторичен, это рефлекс, внешнее выражение, орудие». Прорыв к мировому господству, возвещаемый нам судьбой, означает в сущности прорыв в мир из одиночества, которое мы с болью ощущаем и которого со времени основания нашей империи никакое грубое вмешательство в мировые дела так и не нарушило. Горько сознавать, что страстная жажда слияния с миром надевает на себя эмпирическую личину военной кампании». «Да благословит Бог ваши занятия!» — сказал тут в полголоса Адриан, коротко рассмеявшись. При этом взгляд его был по-прежнему погружен в черновики. Я остановился и посмотрел на него, что нисколько его не обеспокоило. «Кажется, — ответил я, — ты не прочь прибавить. Ничего из вас не выйдет. Аллилуйя!» «Скорее уж, из этого ничего не выйдет». — отпарировал он. — Прости, я сбился на студенческий стиль, потому что твоя орацио речь очень уж напомнила мне наши былые диспуты на Сенавале. Как звали этих юнцов? У меня стали выпадать из головы фамилии старых знакомых. Тогда ему было двадцать девять лет. — Дейчмэр? — Донгерслебен. «А, ты имеешь в виду этого коренастого, Дэчлена», — сказал я. «И еще одного, Дунгерсгейма. Были еще Хубмейр и фон Тойтлебен». «Хорошей памяти на фамилии ты никогда не отличался. Славные, вдумчивые были ребят. О, еще бы! А помнишь, одного звали Шапелером, И потом был еще какой-то социал матеус «Ну, что теперь скажешь? Ты, собственно, как ни богослов, не принадлежал к их компании, но сегодня, слушая тебя, я так и слышал их голоса. Сеновал! Я хочу этим сказать. Кто был студентом, всегда студент. Академизм не стареет, не увядает». Учась с ними на одном факультете, — сказал я, — ты, в сущности, был вольнослушателем в большей степени, чем я. Конечно же, Адри, я был только студент, и, наверное, ты прав, что им я и остался. Но тем лучше, если академизм не стареет, то есть сохраняет верность разуму, свободной мысли, высшему толкованию грубой действительности. — А разве речь идет о верности? — спросил он. Я понял так, что кайзер Сашерн хочет стать столицей мира. Верностью это едва ли можно назвать. «Брось, брось!» — воскликнул я в ответ. «Ты вовсе не так меня понял и отлично понимаешь, что я подразумеваю под немецким прорывом в мир». «Что толку?» — ответил он. «Если бы я это и понимал». Ведь, по крайней мере, на первых порах грубая действительность как раз и доведет до совершенства нашу отгороженность и замкнутость. В какие бы империи европеизма мы, вояки, не уносились. Вот, пожалуйста, в Париж я не могу поехать. Вы поедете вместо меня. Тоже не дурно. Откровенно говоря, я все равно не поехал бы. Вы выводите меня из затруднительного положения. Война будет короткой, сказал я сдавленным голосом, уязвленный его словами. Она не может длиться долго. Мы платим за скорый прорыв признанием вины, которую обязуемся загладить. Мы должны ее взять на себя. И сумеете нести ее с достоинством? Перебил он меня. У Германии широкие плечи, и кто станет отрицать, что искренний такой прорыв? Стоит того, что именует преступлением наивно-добродетельный мир. Надеюсь, ты не думаешь, что я невысокого мнения об идее, которой ты предаешься на синоваль. На свете есть в сущности только одна проблема, и ты определил ее верно. Как прорваться? Как выйти на волю? Как разорвать куколку и стать бабочкой? Но до всей ситуации тяготеет этот вопрос. «Здесь тоже, — сказал он, потрепав красную ленточку-закладку в лежавшем на столе томике Клейста, — здесь тоже говорится о прорыве. Кстати, в прекрасной статье о марионетках, где он даже назван последней главой мировой истории. При этом речь идет только об эстетике, об обаянии, о свободной грации, данной, собственно, лишь кукле да богу то есть либо бессознательности, либо бесконечному сознанию, ибо всякая рефлексия в пределах от нуля до бесконечности убивает грацию. Сознание, по мнению этого писателя, должно охватить бесконечность, чтобы восстановить грацию, и Адам должен вторично вкусить от древа познания, чтобы вновь обрести невинность. «Как я рад! — воскликнул я. — что ты недавно это читал. Чудесная мысль, и ты совершенно правильно поступаешь, относя ее к идее прорыва. Но не говори, речь идет только об эстетике. Не говори только. Большая ошибка видеть в эстетическом лишь узкую и обособленную область гуманного. Оно гораздо шире. По сути, сюда входит все, что располагает к себе или отталкивает от себя. Да ведь и у нашего поэта слово «грация» употреблено в самом широком смысле. Эстетическая спасенность или неспасенность — это судьба, от которой зависят счастье и несчастье, уютная общительность или ужасное, хотя и гордое, одиночество на земле. И не нужно быть филологом, чтобы догадаться, что ненавистное — это то, чего не хочется видеть, то есть безобразное жажда вырваться из скованности, из прозябания в безобразном. Можешь говорить, что я молочу сено на сеновале, но я чувствую, чувствовал всегда, и, несмотря на грубость внешних ее проявлений, буду утверждать, что это немецкое по преимуществу, глубоко немецкое свойство, прям-таки определение немецкости». Психики, подверженной угрозам застоя, пагубного одиночества, провинциального безделья, невротической сумбурности, тихого сатанизма.